Глава пятнадцатая. Бегство. Арота знаком приказал остановиться. Все, включая детей, передвигались, прижимаясь к камням, скрываясь от возможных наблюдателей. Весь отряд присел в ущелье, вдоль которого они шли всю ночь. Приближался рассвет, и после разрушения Армингара скалы за городом превратились в ничейную землю. Падение города стало победой Мурмандрамаса, но она обошлась ему намного дороже, чем он ожидал. Горы позади Армингара были вернуты в хаос. Все подразделения, что уже занимали позиции здесь, были перебиты отступающей армией. Большинство троллей и гоблинов покинуло скалы и убежало обратно в лагерь Мурмандрамаса первые часы после падения города, а роты его спутники редко встречали гоблинов или темных братьев, но было очевидно, что Мормандрамас приказал своим отрядам вернуться обратно на перевалы. Сначала эти отряды не имели четких преимуществ, между командами не было согласия, да и солдат, поднявшихся в скалы, было недостаточно, чтобы численно превзойти уходящих армингарцев. Банды гоблинов и морелов отправлялись в темные овраги и ущелья за городом, но многие не вернулись обратно. Однако к утру равновесие было покривали болено. Вскоре вся территория окажется в руках неприятеля. Арут оглянулся на прижимающихся друг к другу детей. Несколько самых маленьких совсем выбились из сил от бессонной ночи и неотвязного страха. Мало того, что нужно было найти безопасную дорогу на юг, проблема усугублялась тем, что малыши не могли идти быстро. А ведь на каждом повороте они могли столкнуться с отрядами врага. Дважды они встречали группы своих сограждан, но Гай приказывал им идти своей дорогой, не желая увеличивать отряд. Два раза они натыкались на трупы своих и врагов. Стук в сапог становился все громче, и, судя по их количеству, а также отсутствию всякой попытки скрыть свое приближение, это был враг. Арута дал сигнал, и все скрылись во враге. Арута, Гай Амас, Бриана и Шига присели, пригнувшись в тени, закрывая собой съежившихся детей. Джимми и Локлер сидели с ними, успокаивая малышей. Патрульный отряд, возглавляемый Морелом, состоял из троллей и гоблинов. Толли постоянно принюхивались, но им мешал густой дым. Они прошли мимо аврага, скрывшись в более широкой теснение. Когда отряд прошел, Арота дал знак, и они снова осторожно двинулись вперед, уходя на запад, подальше от патруля. Вдруг раздался детский крик. Арота и остальные взрослые резко повернулись. Джейми уже прыгнул с мечом в руке на атакующих троллей. Локлер за ним. Арота так и не понял, обнаружили тролли беглецов или просто решили повернуть обратно вдоль той же теснины. Однако он знал, что им нужно быстро справиться с патрулем, иначе прибегут другие. Рут нанес удар поверх плеча Локлера и убил тролля, теснившего мальчика. Амос и Гай бежали мимо них, и вскоре весь отряд яростно сражался. Шига метнул копье, поразив еще одного тролля, в то время как Морел оказался один на один с Гаем. Темный эльф узнал про тектора Армингара и радостно закричал. «Одноглазый!» Он с удвоенным пылом бросился на Гая, тесняя его, но Локлер повторил прием Ароты, сделав выпад через плечо Гая, и заколол Морелла. Сражение закончилось быстро. Пять троллей, столько же гоблинов и Морелл лежали на дороге. А Рута, тяжело дыша сказал. «Хорошо, что ущелье было узким. Если бы они нас окружили, нам вряд ли удалось бы уцелеть». Гай посмотрел на сереющее небо. Нам нужно найти укрытие, эти уже падут с ног, а поблизости нет ни одного места, куда мы могли бы попасть, под прикрытием гор. В разговор включился Шика. Мой находится совсем недалеко отсюда, так что мне случалось здесь бывать. Умели или чуть больше отсюда есть тропа. Ее часто пользуются, она ведет небольшую пещеру. Может, мы могли бы замаскировать ее? Правда, трудный подъем. У нас нет выбора, сказал Амос. Мединос, приказал Гай. Шик пустился рысью, останавливаясь только, чтобы оглядеться на повороте. Когда он забрался на скалы рядом с Тесниной, начали поднимать детей. Когда последний ребенок стоял наверху, и Бриана забралась за ними вслед, запада раздался крик. Несколько арменгарских воинов сражались с большим числом гоблинов, отступая в сторону Арута и его спутников. Гая крикнул Бриане «Уведи детей!». Шико присел, взяв копье на изготовку, а Бриана бегом повела детей к пещере. Отряд Гая присоединился к армингарцам, и они заблокировали теснину, не пропуская гоблинов. Гоблины сражались с отчаянной решимостью, и Аруто догадался. «Они от чего-то убегают!» Войс стал еще яростнее, так как гоблины начали прыгать прямо на Армингарцев. Гай приказал медленно отступать, и они шаг за шагом позволяли гоблинам продвигаться вперед. Шига стоял чуть выше, готовый защитить тропу в пещеру от любого гоблина или тролля, который решат лезть вслед за детьми. Абриан уводила малышей все выше и выше. Однако гоблины не обращали на них внимания, отчаянно пытаясь пробиться сквозь отряд Гая. Послышался крик с другой стороны. Несколько крайних гоблинов начали сражаться с каким-то другим врагом. Гоблины остановились, так как попали в ловушку между двумя отрядами. Позади Орота раздался вопль, который заставил его обернуться. Джимми и Локлер смотрели назад, а из-за дальнего поворота появился еще один отряд гоблинов. Не колеблясь ни минуты, Орота крикнул «Вверх! Бежим!» Вместе с мальчиками он прыгнул вверх, на скалу, и стал наносить удары сверху вниз, чтобы дотянуть свою гаю возможность скарабкаться наверх. Теперь Арута увидел, от кого убегали. Первые отряды гоблинов. Наверху с гоблинами яростно сражались гномы. За гномами можно было разглядеть двоих эльфов с луками. Они стреляли через головы своих более низких товарищей. Арута узнал одного из эльфов. «Галей!» Эльф поднял голову и помахал рукой. Забросив лук на плечо, он прыгнул через гряду, едва не задев тех, кто сражался внизу в теснине. Вторым длинным прыжком он перемахнул через овраг и приземлился рядом с Арутой. «Мартин ушел в обон. А вы как? В порядке?» Арута кивнул и глубоко вздохнул. «Да, но город пал. Мы знаем», — сказал Эльф. «Взрыв был виден за многие мили. Мы всю ночь встречали беженцев. Большинство гномов под командой Долгана создали нечто вроде коридора вдоль верхней тропы. Он показал на главную тропу, по которой они шли в Армингар. Большинство отступавших пройдет». «Там в пещере наверху дети», — сказал Гай. Он помахал Шиге, который все еще сидел на другой стороне теснины. Галлия крикнул другому эльфу. «Ариан, там наверху дети!» Он показал на пещеру. В сражение вступил второй отряд гоблинов, и разговор на время прекратился. Нет. Сколько гоблинов попыталось забраться на скалы? Ноам уснул мечом одного прямо в морду. Джимми пронзил второго. Остальные передумали и вернулись на тропу. Минутное затишье в сражении позволило Ариану сообщить. «Мы выводим их из пещеры!» Эльф продолжал стрелять по гоблинам, а двое гномов поднялись вверх по тропе, чтобы помочь Бриане и Шиги вывести детей. Галеин объяснил. Калин послал наш отряд к Каменной горе, чтобы присутствовать на кронации Долгана. Когда прибыл Мартин и рассказал нам о том, что здесь происходит, Долган тут же приказал выступать. Ариана и я решили присоединиться к гномам, остальные вернулись в Эльвандар, чтобы предупредить о походе Мормандрамаса. С уходом Томаса, Калин не может оставить наши леса без защиты, но, думаю, он пошлет отряд лучников, чтобы помочь гномам перевести выживших через горы. Гномы прочно удерживают коридор от самого провала Инклиндель и до ущелья, что примерно в мили к западу отсюда. Воины Долгана сейчас всю «Так что какое-то время здесь будет очень оживленно!» Гномы удерживали противнику отвесной скалы, пока те, что были наверху, передавали детей двум гномам внизу, которые быстро уводили их подальше от сражения. Джимми потянул Гая за рукав и показал на отряд троллей, которые подбирались снизу. Гай оглянулся и, увидев, что между ним и гномами больше дюжины гоблинов, показал на восток. Он помахал бряне шиги, показывая, что им следует уходить вместе с детьми. Затем все, кто остался с Гаем, быстро вскарабкались вверх, позади гоблинов, и спрыгнули на тропу. Набежав до последнего перекрестка, который прошли несколько минут назад, они повернули в мелкое ущелье и нырнули в то же укрытие, где прятались раньше. «Те тролли, что подбираются снизу, не дадут нам присоединиться к гномам», сказал Гай. «Возможно, нам удастся спуститься ниже и обойти их». Галейн отметил. «Там все очень хаотично. Я шел с главным отрядом армии Долгана, и он довольно далеко оторвался от основных сил. Сейчас гномы начинают отходить, так что если мы быстро не перехватим их, то нас отрежут. Дальнейший разговор был прерван криками сверху. На гномов обрушились новые отряды Мурмандрамаса. Гай дал сигнал, и его спутники, пригнувшись, отошли глубже в ущелье. Пройдя несколько сотен ярдов, Гай спросил. «А где мы?» Они переглянулись и поняли, что пошли в другую сторону, и теперь находились где-то к западу от пещеры, через которую вышли из города. Джейми посмотрел вверх, поднялся и быстро пригнулся. Он показал. «В той стороне небо еще еще ярко, так что там, наверное, находится город». Гай тихо выругался. Мы не так уж далеко ушли, и я не знаю, куда выходит это ущелье. Арота посмотрел на бледнеющее небо. Нам лучше отправляться в путь. Они быстро пошли прочь, не зная, наверняка, куда направляются, но твердо помни, что если их схватят, то это конец. «Всадники!» – прошептал Галейн, вернувшись из разведки. Арота и Гай одновременно скинули головы. Иельф добавил: Люди отступники. Шесть человек разлеглись у костра. Можно подумать, что это пикник. Какие-нибудь признаки, что вокруг еще кто-то есть? Спросил Гай. Ничего. Я заметил какое-то движение дальше на западе, но, думаю, мы зашли далеко на территорию Мурмандрамаса. Если судить по этим лентяям у костра, то здесь все было спокойно. Гай провел большим пальцем у горла, а Рота кивнул. Амас вытащил нож и знаком показал мальчикам, что надо окружить лагерь. Все двинулись вперед, слегка пригнувшись, пока Джейми не дал сигнал. Они с Локлером забрались на утес над тропой. Сквайры передвигались быстро и тихо, а Арутамас, Галейн и Гай ждали внизу. Они услышали крик и кинулись вперед. Юноши прыгнули на часового, стоявшего на краю небольшого лагеря, и пятеро сидевших у костра повернулись в их сторону. Трое умерли, не успев осознать, что случилось. Оставшиеся двое быстро последовали за ними. Гай огляделся. «Снимите с них плащи. Если начнут задавать вопросы, то быстро поймут, кто мы такие. Но если держаться гряды, то часовые могут подумать, что мы часть отряда, выискивающего беглецов». Мальчики надели голубые плащи поверх армингарских коричневых кожаных доспехов. Арота оставил свой собственный голубой плащ, Амаз взял себе зеленый, а Гай остался в черном. Считалось, что арменгарцы одеваются только в коричневый, так что цвета плащей могли ненадолго вывести врагов в заблуждение. Арота кинул серый плащ в Галейну и сказал, «Держи, попытайся выглядеть похожим на темного брата». Эльф сухо ответил, «Арута, ты даже не представляешь, какому испытанию подвергаешь нашу дружбу, произнося такие слова. Нужно, чтобы Мартин объяснил тебе». Арут улыбнулся. «С удовольствием, если это будет дома, за бокалом вина, рядом с родными». Тела свалили в лощину. Джимми влез к нагряду прямо над лагерем, затем забрался еще выше и встал, чтобы посмотреть, где они находятся. «Черт!» вырыгался он, спрыгнув вниз. «Что такое?» — спросила Арута. «Арута?» Патрульный отряд полумили отсюда вниз по тропе. Они не торопятся, но едут сюда. Около тридцати всадников. Нужно немедленно уходить, сказал Гай. И они вскочили на захваченных лошадей. Тронув лошадь, Аруто сказал. Гален, у меня не было возможности спросить о тех, кто ушел вместе с Мартином. Он не задал вопрос прямо. До каменной горы добрался только Мартин. Гален пожал плечами. Мы знаем, что друг детства Лори погиб. Сказал на Рольде по эльфийской традиции, не называя имени умершего, а Лори и Бару убивающего змея нам ничего не известно. Аруто смог только кивнуть. Он сожалел о смерти Рольда. Воин был верным товарищем, однако его сильно встревожило отсутствие сведений о судьбе Лори. Арута подумал о Каролине. Ради нее он надеялся, что с Лори все в порядке, но беспокойство пришлось отложить из-за более насущных проблем. Арута показал, что Багалейн вел отряд вперед. Они двигались на восток, по возможности выбирая тропу, уходящую выше в горы. Галлеин ехал впереди, и они действительно напоминали отряд людей-отступников с Морелом во главе. На развилке двух дорог они вновь увидели город. Он представлял собой дымящиеся обломки у подножья горы. Кратер, образовавшийся на месте хранилища, все еще извергал черный дым. камни утеса казалось, светились в утреннем сумраке. Неужели от хранилища ничего не осталось? Удивился Гай. Ама с каменным лицом посмотрел вниз. Оно было там. Ответил он, показывая на какое-то пятно основание. В глубокой шахте под скалами продолжало гореть озеро с нефтью. В городе не осталось ничего, что напоминало бы хранилище, или внутреннюю стену, или ров и первые кварталы домов. Ближайшие крепости различимые здания представляют собой не более, чем груду камней. Нетронутой осталась лишь внешняя стена, если не считать взорванной навесной башни. Амос произнес. Ничего не осталось. Армингара больше нет. Не уцелело ни одного здания, а весь склон горы был окутан и синий-черным дымом. Количество мертвых тел за стеной ужасало. Было очевидно, что захват города дорого обошелся Мурмандрамасу. Но его войско господствовало на равнине. Отряды перестраивались, на ветру развивались знамена. Моральский военачальник приказал двинуть армию в поход. Амус плюнул. Смотреть, у него в запасе войско, которое превышает то, что он бросил на нас. арот устало сказал. Он потерял почти 15 тысяч солдат. «И у него все равно осталось более... Ну, это с чтобы двинуть на Тайрсок!» Перебил его Гай. Колонны двинулись, выслав вперед конную разведку. Гай внимательно осмотрел равнину. «Черт меня побери! Он идет не на юг! Он ведет армию! На восток!» Рота посмотрел на Амоса, а потом на Гая. «Но это же бессмысленно! Он смог бы оттеснить гномов на запад и задержать, пока мы не дойдем до Вабона!» Джимми задумчиво произнес. «А на востоке...» «Находится высокий замок». Закончил за него Арута. Гай кивнул. Он переправится через пропасть Головореза и выйдет прямо к гарнизону замка. «Но зачем?» – удивился Аруто. «Он за несколько дней расправится с высоким замком и останется в центре пустынного Нагорья, где укрыться негде. Там нет ничего, что стоило бы захватить». Гай задумался. «Если он пойдет прямо на юг, то меньше чем через месяц доберется до сумрачного леса». «Ситанон». «Предположила Рута». «Непонятно», — сказал Гай. «Он сможет взять его без всяких затруднений. Гарнизон города не более, чем рота почетного караула. Но что потом? Он перезимует, добывая продовольствие в сумрачном лесу и захватив городские запасы. Но весной с востока на него обрушится льем, а с запада пойдут твои войска. Он окажется между молотом и наковальней, причем отступать придется за пять сотен миль через горы. Это же полный абсурд». Амос опять плюнул. «Не стоит недооценивать этого мусорщика». Он что-то задумал. Галей внимательно огляделся. «Давайте отправляться. Если мормандрамас точно движется на восток, нам не удастся обойти его и добраться до Инклинделя. Выходит, патруль, что мы видели, на самом деле отряд разведки. Они будут идти прямо за нами, оставаясь на пути следования основных сил». Гай кивнул. «Нам нужно добраться до пропасти Головореза, раньше его передовых отрядов». А рота пришпорил коня, и они поехали на восток. Весь остаток дня ему удавалось продержаться впереди солдат Мурмандрамаса. Изредка вдалеке на равнине показывались отряды, откалывающиеся от основных сил. И было видно, что кто-то движется выше. Но тропа начала спускаться. И на закате Арута сказал, «Если мы будем и дальше двигаться в сторону равнины, то выйдем прямо на вражеские пикеты». «Если мы будем продолжать двигаться и ночью», — возразил Гай, «то, возможно, выйдем к лесу под гор. Если мы обогнем гору и проскачем всю ночь, то войдем в этот лес». Думаю, что даже Мурмандрамас не смелится послать большие отряды солдат в Эдерский лес. Ему легче обойти его. Эдер не самое безопасное место, но там для нас найдется укрытие. А если ехать всю ночь, то может нам удастся оторваться на безопасное расстояние. По крайней мере, безопасное от них. Джимми Локлер недоумевающе переглянулись. И Джимми спросил. Амос, о чем это он? Амос взглянул на Гая, и тот кивнул. «Эддер – опасное место, ребята. Мы можем... могли валить лес на три мили в глубину. Можно было заходить немного дальше во время охоты, но в глубине... ну, мы не знаем, что там такое. Даже гоблины и темные братья обходят это место стороной. Те, кто заходил далеко в лес, не возвращались. И мы не знаем, почему. эдерский лес очень велик, так что там может прятаться что угодно. Тогда мы пойдем из огня в полымя», – заметила Рота. «Может быть» ответил Гай. Но если мы поедем на равнину, то знаем, с кем нам придется иметь дело. А может, мы смогли бы проскользнуть мимо в этой одежде? Предложил Джимми. Ему ответил Галей. Это невозможно, Джимми. Любой Морел узнает Элладера с первого взгляда. Мы об этом нечасто говорим, но поверь мне на слово, мы мгновенно распознаем друг друга. Амос пришпорил коня. Значит, выбора нет. Вперед, в лес. Через темный лес они ехали как можно тише, словно предчувствуя беду. Снизу раздавалось эхо криков. Эта армия Мурмандрамаса располагалась лагерем на равнине. Рота посчитал, что если ехать всю ночь, то к рассвету они смогли бы далеко обогнать ее, а к полудню выехать из леса на равнину и набрать скорость. Добравшись до пропасти Головореза и лорда Брайана, барона Высокого замка, они могли бы задержать подвижение вражеской армии через плоскогорье и сумочный лес. Джимми пришпорил коня и догнал Галейна. «У меня появилось странное ощущение». Эльф тихо ответил. «У меня тоже, но в этом лесу есть что-то знакомое. Никак не могу понять, что именно». А потом с эльфийским юмором добавил, «Ну, ну и понятно, ведь меня можно назвать совсем юнцом. Мне всего сорок лет». Отвечая на шутку, Джимми промолвил, «На, совсем младенец». Га ехал бок о бок с Арутой. «Может, нам удастся добраться сегодня до высокого замка?» Он помолчал и, наконец, добавил, «Арута, мое возвращение в королевство ставит новые проблемы». Арата понимающе кивнул, хотя в темноте это трудно было разглядеть. Я поговорю с Лемом. Думаю, что в Хаякасле я смогу освободить вас по честное слово. Вы будете находиться под моей охраной, пока мы во всем не разберемся. Я забочусь не о своей судьбе, пояснил Гай. Я отвечаю за то немного, что остался от народа Армингара, который пытается попасть в Абон. Я просто, я просто хочу быть уверен, что о них позаботиться. В его голосе слышалось отчаяние. Я поклялся отстроить Армингар заново, но мы оба знаем, что этому не суждено осуществиться. «Мы придумаем что-нибудь, чтобы вернуть ваш народ в королевство», — Гай заверил его Арута. Он посмотрел на скрытого темнотой всадника. «А что будет с вами? Это меня мало волнует». Но попробуй походатайствовать перед Лимом за Армандо. И если, конечно, он останется жив. Он прекрасный военачальник и прирожденный лидер. Если бы я получил корону, он стал бы следующим герцогом Бастайры. Он мне нет сына, так что лучшего я бы не смог желать. Если мы справимся с тем, что нас ожидает, тебе пригодится такой человек, Аруто. Единственная его вина состоит в непомерном чувстве личной преданности и чести». Аруто пообещал обдумать эту просьбу, и оба погрузились в молчание. Они продолжали ехать до полуночи, и только тогда решили остановиться на отдых. Пока лошади отдыхали, Гай подошел к Галейну. «Мы зашли в лес дальше, чем кто-либо из вернувшихся отсюда армингардцев». «Я буду на страже, – отвечал Галей. Он пристально посмотрел в лицо протектора. «Я слышал о тебе, Гайда Бастайра. В прошлый раз отзывались как о человеке, которому мало доверяли», — сказал он с обычной для эльфов сдержанностью в оценках. Но, похоже, ситуация изменилась. Он кивнул на Аруту. Гай мрачно улыбнулся. «На данный момент — да. Судьба и обстоятельства приводят к заключению самых неожиданных союзов». «Это верно», — ухмыльнул Эв. «Ты думаешь, так же, как эльфы. Я бы хотел когда-нибудь услышать эту историю». Гай кивнул. К ним подошел Амос. «Я что-то слышал в той стороне». Гай посмотрел в ту сторону, а затем, обернувшись, обнаружил, что Галейн исчез. А Рота подошел поближе. «Я тоже что-то слышал, как и Галейн. Он скоро вернется». Гэ престил не расслабляясь. «Будем надеяться, ему это удастся. Джимми Локлер молча ухаживал за Шелди. Джимми, изучающе смотрел на друга. В темноте было трудно разглядеть выражение его лица, но он знал, что Локлер ещё не оправился от смерти Брунуин. Джимми ощутил странное чувство вины. Он не думал о Кристи с того самого момента, как ушёл со стены. Джимми попытался стряхнуть раздражение. Разве они не были любовниками по взаимному желанию и добровольно? Разве они что-нибудь обещали друг другу? И да, и нет. Но Джимми был уязвлен собственной черствостью. Он желал Кристи только добра, но не видел смысла беспокоиться. Она могла позаботиться о себе. Ее с детства воспитывали как воина. Нет, не то. Джимми беспокоили его собственные чувства. Вернее, отсутствие участия в судьбе девушки. Он смутно ощущал, что так не должно быть. И начал раздражаться. Ему достаточно пришлось поволноваться после ранения Аниты и мнимой смерти Аруты. Впутываться в чужие мысли было очень накладно. Наконец-то раздражение переросло в гнев. Он подошел к Локлеру и, грубо схватив его за плечо, развернул к себе. «Перестань!» – прошепил он. Локлер удивленно раскрыл глаза. «Что перестать?» молчать отчет побери! Роунион умерла, и в этом нет твоей вины!» Выражение лица Локлера не изменилось, но глаза его заблестели, и слезы медленно потекли по щекам. Выросшись из рук Джимми, он тихо произнес «Лошади!» Из глазами полными слез отошел в сторону. Джимми вздохнул. Он не знал, что побудил его так поступить, но внезапно понял, что совершил глупый и бессмысленный поступок. Он попытался представить, как служится судьба Кристы, если, конечно, ей удалось остаться в живых. Вернувшись к лошадям, он постарался справиться с душевным волнением. Прибежал Галейн. Там, далеко в лесу, свет. Я попробовал подойти поближе, но услышал, как кто-то идет. Звуки были тихими, но они приближаются к нам. Гай направился к своей лошади, остальные последовали его примеру. Галейн сел в седло, и когда все были готовы, показал рукой. «Нужно ехать к краю леса, как можно дальше от света, но чтобы нас не обнаружили солдаты Мурмандрамаса», – прошептал он. Он пришпорил коня и двинулся вперед. Не проехал он и десятка шагов, как кто-то спрыгнул на него с дерева и истощил седла. Тут же с деревьев посыпались другие нападающие, и скоро все всадники лежали на земле. Аруто перекатился, быстро встал на ноги, сжимая в руки рапиру. Он с ненавистью вглядывался в противника, который был похож на эльфа. Затем заметил, как стоящий позади лучник натянул тетиву лука и с чувством обреченности подумал. Неужели так все закончится? Значит, пророчество было ложью. Сваливший Галлея на воин схватил его за тунику и тут же занес нож. Но остановился. «Хеллоделл!» За этим словом последовала целая фраза на незнакомом оруте языке. Сражение остановилось, но спутников Аруты крепко держали чьи-то руки, а напавший на Галлеина помог ему подняться. Они быстро разговорили. Галлеин показал на Аруту и других своих спутников. Его собеседники, одетые в серые плащи с капюшонами, кивнули и показали на восток. «Нам надо идти с ними», — сказал, наконец, Галлеин. Арута тихо спросил его. «Они думают, что мы отступники, а ты один из них?» На лице эльфа не было больше обычной сдержанности, его смущение было заметно даже в темноте. Я не знаю, что за чудом мы повстречали Арута, но это не моралы, это эльфы. Он оглядел поляну, и я никогда в жизни таких не встречал. Их привели к старому эльфу, который сидел в деревянном кресле, установленном на помосте. Поляна была большой, семьдесят с лишним футов в ширину, и со всех сторон стояли или сидели эльфы. Вокруг раскинулась небольшая деревня с деревянными постройками, которым недоставало красоты и изящества Эльвандара. Арута осмотрелся. Эльфы были одеты очень необычно. На многих были серые плащи, такие же, как на мореллах. В этом носили разнообразные кожаные доспехи и меха. На шее у многих висели странного вида украшений из меди и латуни, с необработанными камнями ожерелия и зубов каких-то животных. Их оружие было грубым, но грозным, и совсем не походило на красивые изделия эльфийских мастеров, которые Рута видел раньше. Было очевидно, что это эльфы, но, судя по облику, варвары, и это сильно беспокоило Руту. Принц прислушался к тому, что говорил старому эльфу тот, кто захватил их. Арон Эарон прошептал ему на ухо Галейн. «Это означает «король красное дерево». Они называют его королем». Король жестом приказал подвести пленников и заговорил с Галейном. «Что он сказал?» — спросил Арута. «Я сказал, что если бы мы не узнали вашего друга, то вы, скорее всего, были бы уже мертвы». Сказал король. «Вы говорите на королевском наречии?» — удивился Арута. — А также на армингорском, — сказал старик. — Мы говорим на языках людей, но не имеем с ними ничего общего. языки мы выучили давно от всех, кого захватили в плен. — Значит, это вы убивали моих людей? — гневно воскликнул Гай. — А кто ты? — спросил король. — Я Гайда Бастайра, протектор Армингара. Король кивнул. — Я слышал о тебе одноглазый. Мы убиваем любого, кто входит наш лес, будь то человек, гоблин, тролль или даже наш темный брат. «Вне Таоредера у нас есть только враги, но это...» Он показал на Галейна. «Для нас новость!» Он внимательно посмотрел на эльфа. «Я хочу знать, кто ты и из какого рода. Я Галейн, сын того, кто был братом того, кто правил. Отвечал тот по эльфийскому обычаю, не упоминая имен умерших. Мой отец происходил от того, кто прогнал Морелов из наших домов. Я двоюродный брат принца Калина и племянник королевы Аглараны». Эльф прищурился, глядя на Галейна. «Ты говоришь о принцах, но мой сын был убит троллями 70 зим назад. Ты говоришь о королевах, но мать моего сына была убита во время битвы за Нельдарлот, когда наши темные братья в последний раз пытались нас уничтожить. Ты говоришь о непонятных вещах. Ты тоже король Эаронорн», — ответил Галейн. «Я не знаю, где находится Нельдарлот» о котором ты говоришь. Я никогда не слышал, чтобы наш народ жил в северне Великих Гор. Я говорю о тех, кто живет в нашем доме, в Эльвардаре». «Бар-Мелиндар!» — воскликнули эльфы. «Что значит это слово?» — спросила Рута. «Оно значит «золотой дом», «место», «земля», — сказал Галейн. «Это страна чудес. Они думают, что она есть только в сказках». Король промолвил. «Эльвандар! Бар-Мелиндар! Ты говоришь о легендах!» «Наш же древний дом был разрушен в дни гнева безумных богов». Гален помолчал, как будто размышляя. Наконец он повернулся к Арутии «Я собираюсь попросить, чтобы вас увели отсюда. Я должен буду говорить о вещах, о которых мне не хватает мудрости решить. Можно ли говорить при вас? Я буду говорить о тех, кто ушел к благословленным островам и о позоре нашего народа. Надеюсь, вы поймете меня». Он повернулся к королю. «Я буду говорить о вещах, слышать которые могут только элоделы. Ты отведешь моих друзей в безопасное место, пока я говорю». Король кивнул и махнул паре стражников, которые отвели пятерых людей на другую поляну. Там сидеть было негде, разве что на земле, поэтому они опустились на влажную почву. Они не слышали, о чем говорил Галейн, но различали слабый звук его голоса, доносимый ночным ветром. Эльфы держали совет несколько часов, и Арута задремал. Подошел Галейн и попросил всех встать. Я говорил о вещах, которые, как мне казалось, забыл. Старая история. Ее эльфам рассказывают заклинатели. Думаю, они мне поверили, но были поражены. Арута посмотрел на двух стражей, ожидавших в стороне, уважая желание Галейна поговорить с друзьями наедине. А кто эти эльфы? Я помню, что когда ты и Мартин проходили через Эльвандар по пути в Марилин, Сказал Галин. ты рассказал вам о позоре нашего народа, о той убийственной войне, которую вели Мореллы против гламрелов. Я считаю, что эти эльфы — потомки спавшихся гламрелов. Они все эльфы, совершенно точно не Морелла. Но у них нет ни хранителей знания, ни заклинателей. Их культура варваризировалась, они одичали. Многие из умений моего народа...» были ими утеряны. Не знаю, быть может, те, кто выжил в последней битве, когда Мормандрамас впервые возглавил Морелов, пришли в эти леса и нашли здесь убежище. Король говорил, что недолгое время жили в Нельдарлоде, что означает буквально чаще. Следовательно, не сравнительно недавно пришли в Эдерский лес. Они жили здесь достаточно долго, чтобы Арменгарцы не могли охотиться здесь или заготавливать лес, возразил Гай. По крайней мере, три поколения. «Я говорю об эльфийском понимании времени», — ответил Галей. «Они живут здесь уже более двухсот лет». Он оглянулся на двух страшей. «И я не думаю, что они полностью освободились от наследия грамрелов. Они более воинственные и агрессивны, чем вы в Эльвандаре, почти как Мореллы». «Не знаю. Король кажется затруднением. Сейчас он совещается со старейшинами. И думаю, что через день или два мы узнаем, что они решили». Эруто в тревоге посмотрел на него. «Через день или два Мормандрамас опять окажется между нами пропастью Головореза». «Нам нужно уходить сегодня». «Я пойду к совету», — сказал Галейн. «Может, я смогу объяснить им кое-что о том, как живет мир за пределами леса». Потом он ушел, а они остались сидеть. Им оставалось только ждать. Прошло почти полдня, прежде чем Галейн вернулся. «Король отпускает нас. Он даже даст нам провожатых. Они доведут нас до долины, что выходит к пропасти главореса Там есть прямая тропа, так что мы будем там раньше армии Мурмандрамаса. Иметь придется обходить лес, а мы пройдем прямо через него». «Я волновался, что у нас будут неприятности», — признался Арута. «Так оно и было. Вас должны были убить, они только не могли решить, что же делать со мной». «Почему же они передумали?» — спросил Амос. «Эзу Мурмандрамаса. Стоило мне упомянуть его имя, и это подействовало так, словно палкой разворошили осиное гнездо. Они утеряли многие знания, но это имя помнят. У меня не осталось сомнений, что мы нашли потомков гламрелов. Судя по количеству собравшихся на совет, Дума поблизости живет всего около трех или четырех сотен. В более отдаленных местах есть еще, и достаточно много, что вы их никто не потревожил понапрасну». «Помогут ли они, если придется драться?» Спросил Гай. Галейн покачал головой. «Не знаю. Ээра Нурн хитер. Если он захочет привести свой народ в Эльвандар, мы примем их, но с осторожностью. У них еще слишком много жестокости. Пройдут годы, прежде чем все успокоится. Он также понимает, что в Совете Истинной Королевы Эльфов он сможет занять лишь очень скромное место, ведь он даже не заклинатель. Конечно, его бы включили в Совет. Акт вежливости по отношению к старейшему из эльфов, живущих в Эдерском лесу. Но здесь он король. Бедный, но все-таки король». «Нет, это все не просто. Но мы, эльфы, готовы провести годы, решая эту проблему. Я дал Эанорну прямое указания, как найти Эльвандар, так что если его народ захочет вернуться в родной лес, он сможет это сделать. Все зависит от того, захотят ли они. А нам пока надо идти в высокий замок». Орота поднялся на ноги и сказал, «Хорошо, у нас стало на одну проблему меньше». Джимми пошел следом за Оротой к лошадям. «Можно подумать, будто те, что у нас остались, просто пустяки какие-то». Амазо засмеялся и похлопал мальчиков у плеча. Лошади чуть не падали от усталости. А Рота и его спутники гнали их изо всех сил вот уже неделю. Усталые животные шли медленно, и Арота Рота понимал, что они много обогнали неприятели. Сегодня днем раньше они заметили дым костра за спиной. Это разведчики Мурмандрамаса стали на ночь лагерем. Они не таились, и это показывало, с каким презрением они относятся к гарнизону, что стоял между ними и Пропасть Головореза находилась на южном конце широкой долины, на трогах гор Зубы Мира. Большая ее часть была покрыта валунами и густо поросла кустарником. Ближе к пропасти кустарник исчез. Долина оголилась. На ней не нашлось бы ни единого прикрытия. Вокруг была только выжженная земля. Джимми и Локлер оглядывались по сторонам. А Гай заметил. Мы добрались до границы дозора замка. Должно быть, ему приходится из года в год поджигать кустарник, чтобы никто не смог приблизиться под его прикрытие. К концу шестого дня после выхода из Эдерского леса долина начала сужаться, и путники вошли в ущелье. Рота пристановил свою лошадь, чтобы осмотреться. Помните, как Рольт рассказывала, что тридцать наемных солдат сдерживали здесь двести гоблинов? Джимми кивнул, вспоминая о веселом товарище. В ущелье они въехали молча. «Стойте и назовите себя!» Послышался крик со скалы над ними. А Рота и его спутники остановили лошадей и подождали того, кто их окликнул. Из-за скалы на самом краю ущелья вышел человек в белой накидке, с вышитой на ней красной каменной вершиной, которую, несмотря на сумерки, все еще можно различить. По краям пропасти поднялись лучники, а из узкой расщелины выехал отряд всадников. А Рота медленно вытянул руки вперед. И Рота, принц Крондера». Послышался смех, и командир лучников сказал... «А твой брат-король, просто и ясно отступник, но принц Крондера лежит в семейном склепе в Риланоне. Если бы вы не были заняты тем, что подносили оружие гоблинам, то вы бы об этом слышали». В ответ Аруто потребовал. «Отведите меня к лорду Брайану, высокий замок». Командир всадников подъехал к принцу. «Руки за спину! Вот так, молодец!» Аруто снял правую ладную перчатку и показал свой перстень. Командир внимательно посмотрел на него и крикнул. «Капитан, вы видели королевскую печать Крондера?» «Орел, летящий над горной вершиной!» «Ну так вот, принц он или нет, но у него кольцо с печатью!» Он посмотрел на остальных пленников. «И с ними эльф!» «Эльф, ты хочешь сказать, темный брат?» Солдат смутился. «Вы лучше подойдете сюда, сэр!» И повернулся к Аруте. «Через минуту мы все выясним, ваше высочество!» На всякий случай добавил он тихо. Капитана потребовалось несколько минут, чтобы спуститься в ущелье. Он подошел к Аруте и внимательно посмотрел ему в лицо. «Похож, но могу поклясться, что принц никогда не носил бороды!» И тут вмешался Гай. «Неудивительно, что Арман послал тебя сюда, Уолтер Гайлденхольд, но ты и здесь не поумнел!» Капитан долго смотрел на Гая. «Черт меня подери! Это же герцог Бастайра! – Воскликнул он. «А это принц Крондера!» Человек по имени Уолтер переводил взгляд с одного на другого. Но уж умерли, или, по крайней мере, так говорилось в королевской депише. А что до вас, ваша светлость, то в Крондор должна вернуться только ваша голова. Отведите нас к Брайну, там мы все выясним. — велела Рута. — Его светлость находится под моей защитой, как и все остальные. А теперь, может, прекратим этот ненужный разговор и поедем дальше? Прямо за нами в дни, или чуть больше пути, идет целая армия гоблинов и темных братьев. Ну и мой Брайану захочется узнать об этом пораньше. Уолтер Гайлденхольд жестом приказал командиру всадников повернуть обратно. — Отведи их, барону высокого замка. Когда там разберутся, приезжай обратно, расскажешь, что, черт возьми, происходит. Арут отложил бритву. Проведя рукой по гладким щекам, он закончил свой рассказ. «И вот мы покинули эльфов и приехали прямо сюда. Брайан, барон Высокого Замка и начальник гарнизона в пропасти Головореза, сказал, «Это просто невероятно, Ваше Высочество. Если бы я не видел вас собственными глазами, да еще с Дебастайрой, то не поверил бы ни слову. Все королевство считает вас мертвым. По просьбе короля мы провели день поминовения». Он сел, не отводя глаз от уставших путников, пока они ели приводили себя в порядок в комнатах, которые он предоставил Аруте его отряду. Старый воин держался очень прямо, как на параде. Он и выглядел скорее, как парадный генерал, чем боевой командир. Амос, который был занят тем, что глотал вино из фляги, засмеялся. «Такие отряды лучше проводить, пока еще жив, чтобы иметь возможность именно сладиться. Какая жалость, что ты все пропустил, Арута!» «Сколько у вас здесь моих людей?» — спросил Гай. Большинство ваших офицеров отослали в Северный Форт и к Железному Перевалу», ответил барон, «но здесь осталось двое лучших. Буловен де ла Трувиль и Энтони Дюма Синьи. Еще кое-кто есть в бастаре Гайль Мартинер правит правят вашим городом в качестве барона де Корвиса. Он, без сомнения, предпочел бы стать герцогом», заметил Гай. «Брайан», — сказала Рута, всех нужно эвакуировать к Титанону. Именно туда идет Мурмандрамас, и городу пригодились бы солдаты». «Вам не удержать пропасть!» Барон долго молчал, а потом решительно заявил. «Нет, ваше высочество!» «Ты говоришь, нет принцу?» «Ха!» Барон метнул свой взгляд в сторону Амоса и сказал о Руте, «Вы знаете мои права и обязанности. Я присягал вашему брату никому более. Мне поручен этот проход, и я не покину своего места!» «Боже мой!» Воскликнул Гай. Вы что, нам не верите? Сюда идет более чем тридцатитысячная армия. А у вас здесь сколько? Одна или две тысячи солдат, разбросанных по горам чуть не до самого северного форта Итайрсока. Да он же в полдня расправится с вами. Это вы так говорите, Гай. У меня недостоверной информация, что так оно и есть. Арута в изумлении онемел. Теперь ты называешь принца лжецом. Возмутился Амос. Брайан проигнорировал слова Амоса. Я не сомневаюсь, что увидели на севере большие отряды темных братьев. Но вряд ли там тридцать тысяч. Мы уже много лет сражаемся с ними и знаем, что они не собираются в большие армии. Не больше двух тысяч под команды одного предводителя. С таким числом мы легко справимся. Гайя едва сдерживался. Брайан, вы что, спали, что ли, пока Арута говорил? Разве он не сказал, что мы не смогли удержать город со стеной в шестьдесят футов высотой, подойти к которому можно лишь с одной стороны, и которой под моей командой защищали семь тысяч опытных солдат? А разве не он признан лучшим военным умом? Королевство. добавила Арута. Барон ответил. «Я знаю вашу репутацию, Гай, и вы хорошо показали себя в войне с Кэшем, но мы, приграничные бароны, сталкиваемся из ряда вон выходящими ситуациями каждодневно. Думаю, мы сможем справиться с этими темными братьями». Барон оттолкнулся рукой от стола и двинулся к двери. «А теперь, если вы меня извините, у меня много дел. Можете отдыхать столько, сколько пожелаете, но помните, что здесь командующий я, и буду им, пока меня не снимет король. А сейчас, думаю, вы хотите отдохнуть». «Через два часа прошу вас со мной и моими офицерами наш скромный ужин. Я пришлю стражника разбудить вас». «Да он просто идиот!» — воскликнул Амос, когда барон вышел. Гай сел, подперев голову рукой. «Нет, Брайан просто выполняет свой долг так, как считает нужным. К сожалению, не военный человек. Он получил патент от Родрика чуть ли не в качестве шутки. Он южанин, один из придворных без опыта ведения военных действий. И с гоблинами у них здесь было не так уж много проблем». Когда я был маленьким, он однажды приезжал в крайте вспомнил Арута. «Тогда он мне показался таким франтом, приграничной бароны», — сказал он с горькой иронией. «Пусть поступает, как хочет», — произнес Гай. «У него в основном служат такие нарушители спокойствия, как Уолтер Галденхольд». Арман прислал его сюда пять лет назад за воровство из-за отрядной кассы. До этого он был старшим лейтенантом. К тому же... Добавил Гай. «Благодаря политическим разногласиям здесь есть и хорошие воины. Болдуин де лавитриоль, и это не Дума Синье, оба первоклассные офицеры. К сумму они остались верны мне, уверяя, что это Келдек, приложил и послать их на границу». «И что нам это даст?» — спросил Амос. «Не понимать же мятеж?» «Нет», — ответил Гай. «Но, «Ну, по крайней мере, когда начнется резня, гарнизон погибнет под командованием компетентных офицеров». А Рота откинулся на стуле, чувствуя, как все тело ломит от усталости. Он понимал, что нужно что-то предпринять. Но что? Его мозг отказывался работать от недостатка сна и напряжения, он притупился. Все молчали. Вдруг Локлер встал, направился к одной из коек и лег. И сразу уснул. «Это лучшая мысль, которую я услышал за многие недели!» — воскликнул Амос. Он подошел к другой койке и с удовлетворенным стоном сел на мягкий матрас. «Увидимся за ужином!» Остальные последовали его примеру. Вскоре все, кроме Арута, спали. Арута все крутился и вертелся. Его преследовали видения напавших на его страну гоблинов и мореллов, убивающих и сжигающих все на своем пути. Его глаза отказывали закрываться, и наконец он встал, обливаясь холодным потом. И однако все остальные спали. Арут опять прилег, но так и не уснул.